Страница 612, письмо 175 Сергею Николаевичу Толстому, 1864 год апреля 17 Ясная Поляна. Деньги 600 рублей от Берсов я думаю, что вы уже получили. Расписка банкира у меня уже давно. Из Петербурга я распорядился, чтобы выслали еще 400 рублей в апреле и почти уверен, что их вышлют. Но ответа на мое вторичное письмо в Петербург еще не получал. Примечание первое. Поэтому ожидаю от вас известий, чтобы здесь предпринять какие-нибудь меры для добывания денег, ежели еще нужны. Из Пирогова я не получал еще никаких известий и сам еще там не был, но думаю поехать на этой страстной или на святой неделе. Нынче я еду в Тулу на навстречу Саше и Тане, которые должны приехать к нам. Примечание второе. У нас и у вас все благополучно, по-старому. «Пожалуйста, напишите мне поскорее о ваших делах и предположениях». «Вслед за твоим отъездом, Сережа из Ясной, я еще хотел писать тебе в Тулу, потом хотел писать за границу, получив твою записочку тетеньке, и все откладывал от того, что мне трудно писать о том, что я хочу». Примечание третье. «Ты поставил меня в такое положение, как будто ты хочешь разойтись со мной, и что виноват в этом, конечно, я, и так очевидно, что и объяснять этого не стоит того». А вместе с тем я только что видел, как со временем моей женитьбы ты все дальше и дальше держался у меня. Видел, что между нами объяснений не могло быть, и что помочь этому я не мог и не умел. Я никогда никакой мысли о тебе не имел, которой бы я тебе не высказал, как прежде, так и теперь. Как прежде, так и теперь ты мне самый близкий после семьи человек, но мне с тобой часто тяжело, неловко, и я боюсь всякую минуту сделать тебе неприятное». И эта боязнь делает на тебя еще худшее впечатление. Очень может быть, что я не вижу и не понимаю того, в чем я виноват против тебя, но я не знаю, и потому ты скажи мне прямо. Ежели же нет у тебя причин, как я предполагаю, то, не обращая внимания на эту иногда неловкость и стеснение, которое, по моему опыту, происходит от брюшного полнокровия, геморроя, и бывает у меня иногда к жене с тетенькой без всякой причины, ты поверь мне и убедись раз навсегда, что ни я, ни Соня, ни тетенька никогда про тебя не говорили и не можем говорить того между собой, что мы тебе не скажем. И поэтому будь с нами, со мной, главное совершенно свободен и прост. Когда не в духе, можно находить других глупыми и злыми. И думай так про нас, но за что же ты предполагаешь в нас двуличность и во мне? — Соня сказала тебе все, что она думала тогда о твоих отношениях к Тане, и теперь давно уже сама того не думает, особенно как теперь, по известиям из Москвы, Таня совсем успокоилась. — Я же никогда тебя не винил во всем этом деле, тетенька еще меньше, примечание пятое. — Жить, как ты сам говоришь, нам немного осталось, и тебе, и мне не найти людей, которые бы нас понимали так, как мы друг друга. И любили бы так, исключая жен, поэтому мое мнение, или скажи мне, что ты против меня имеешь, или убедись, что я против тебя таинственного ничего никогда иметь не могу, и обходись со мной всегда, как хочешь, но не предполагая во мне задней мысли, которой не может быть, и нам будет, как всегда было, иногда скучно, иногда неловко, но всегда приятно, от того, что есть брат, а не тяжело, и все тяжелее и тяжелее, как теперь». Я уверен, что ты меня упрекал в эгоизме, а я тебя упрекал в эгоизме. Это всегда так. Я объясняю себе разлад наш, первое, твоим семейным положением. Ты имеешь все невыгоды семейства, стеснение свободы, а не имеешь выгод его дом. Ты сам все боишься, что взближения с твоим семейством неискренны и мешаешь этому сближению. Второе. Твой эпизод станий, который, не дав тебе ничего, только расстроил тебя дома, и я, боюсь, восстановил Машу против нас, чтобы немножко и на тебя действует. Третье. Твоя сидячая жизнь и геморроидальное состояние духа. Четвертое. Перемены во мне со времени женитьбы, сделавшие меня менее сообщительным, что не доказывает то, чтобы я мог думать про тебя то, чтобы я не сказал тебе. Все это прошло или пройдет». Главное то, что, попустившись на эту дорогу, мы делаемся друг для друга дальше и дальше, и положение это «я сужу по себе» становится мучительно. Воспоминания, о братья, стараешься отгонять. Есть два средства, повторяю. Объяснение, коли оно нужно, или доверие, которое я имею полное к тебе. Я знаю, что ты меня любишь все-таки больше всех, но которого ты не имеешь. Пиши, пожалуйста, поскорее о Машенькиных делах и о себе». Примечание. Первое. Письмо неизвестное. Второе. Татьяна и Александр Берсы. Третье. Недатированная записка к Татьяне Александровне Ергольской с денежными распоряжениями. Четвертое примечание. Перевод с французского начитано в тексте письма. Примечание. Пятое. В письме речь идет о ситуации, возникшей в семье Толстых из-за отношений между... Татьяны Андреевной Берс и Сергеем Николаевичем Толстым, имевшим неофициальную семью. Конец примечаний.